Кот под прикрытием. Вскоре после из ряда вон выходящего заявления о Нелли пришел сеньор Балателли и выгнал нас из клетки. Во дворе за цирковым шатром стоял небольшой грузовичок с открытой платформой, на которую нам всем предстояло втиснуться. В результате я оказался зажат между пад и паташоном, которые, высунув язык, тяжело дышали мне в уши. Одна справа, другой слева. Честно говоря, это было уже слишком. Конечно, по сравнению с другими собаками, эти двое еще ничего. Но физический контакт с ними однозначно выше моих сил. Они пахнут псиной, и у них капают слюни. У меня просто шерсть от этого встает дыбом. Я попытался как-нибудь извернуться и выбраться. — С тобой все в порядке, — пролаяла мне пад. — Более или менее, — прошипел я в ответ. — И не так громко, пожалуйста. Я ведь не глухой. «Конечно, конечно, без проблем!» рявкнула пад так, что у меня в ушах зазвенело. «Все-таки собаки не такие уж смышленые создания!» Грузовичок с мерным гудением вез нас по территории парка, и вот перед нашими глазами появился Луна-отель. Автомобиль остановился у главного входа. Баллотелли вышел из кабины и ненадолго зашел внутрь. Вскоре он вернулся, хотя перед собой что-то вроде тележки какие бывают в супермаркетах, только огромного размера. Загрузив на тележку клетку с попугаями, меня, обезьянку и собак, он закатил ее вверх по пандусу, расположенному рядом с крыльцом главного входа. Только Онелли пришлось бежать самой. С криками «Аванти! Вперед! Вперед!» Балателли гнал ее через фойе отеля к большой распашной двери. Потом в ту же дверь въехала тележка. И мы все очутились прямо в театре гостиницы. Здесь царила ужасная неразбериха. Мужчины в комбинезонах беспорядочно бегали по сцене туда-сюда и выкрикивали друг друга какие-то указания. — Что здесь происходит? — спросил я Флойда, который как раз оказался рядом. — А, ничего особенного, — отмахнулся он. — Перед большим вечерним представлением тут всегда так. Тут к нам подошла Онелли. «Со мной, Уинстон!» — сказала она. «Я приведу тебе экскурсию и все здесь покажу». «Тебе придется быть очень внимательным», — сказал мне Бартоломео, который тоже добрался до театра «Луна-отеля» и прокрался на сцену, правда, на полчаса позже и слегка запыхавшись. «Расстояние между площадками здесь немного поменьше, так что главное — не прыгнуть слишком далеко». «Понятно». Буркнул я и уставился вверх. Там действительно все выглядело совершенно иначе, чем в цирке. И нельзя сказать, что эта картина внушала мне больше доверия. Под потолком сцены висело множество каких-то проводов и металлических шин, к которым крепились прожекторы. С видимостью дела там, похоже, обстояли не очень. «Хорошо», — сказал я. «Как-нибудь справлюсь. Мы ведь наверняка еще будем репетировать». «Не-а!» — проблеяла Унелли. «Репетиций больше не будет. На это нет времени». «Что? Ах ты, бедная сардина в масле! Это плохо? Ой, как плохо! Вот как!» Жалобно мяукнул я. Ну, риск, на офан. Нет риска, нет удовольствия!» — ответила Унелли и подсокала прочь. М «Да, этой парнокопытной легко говорить». «Ей-то можно спокойненько оставаться на полу!» «А сколько вообще у нас времени до выступления?» — осведомился я у Бартоломео. «Я думаю, до старта где-то чуть меньше часа», — ответил кот. «Тебе нужно немного отдохнуть, чтобы быть в форме, когда начнем. Я пока где-нибудь спрячусь. Но не волнуйся, когда придет время, я буду на месте». «Ну хорошо». Вздохнул я и поковылял за сцену, к деревянному загончику с сеном на полу, в котором уже собрались мои коллеги. «Может, лучше улизнуть и поискать Киру? Ведь я сейчас в гостинице, и найти ее номер, наверное, будет не так уж и сложно. Но если я ее найду, она меня уже не отпустит. К сожалению, вряд ли получится ей объяснить, что я должен участвовать в шоу. Вообще-то обычно мы с ней прекрасно понимаем друг друга». «Но на этот раз история слишком сложная и запутанная, и я не могу полагаться на сообразительность Киры. В общем, лучше не надо», — решил я и прилёг на сено рядом со своими приятелями. Похоже, я и правда задремал. По крайней мере, мне грезилось, как мы с милой одетой в лучах ласкового солнышка гоняемся за бабочками на лугу. Но внезапно оглушительная музыка вырвала меня из объятий сна. Подскочив словно от укуса тарантула, я в смятении стал оглядываться вокруг. Спокойствие! проблеяла Онелли, пока еще не наша очередь. Сквозь деревянные рейки нашего укрытия, я заметил, что занавесть на сцене был чуть приоткрыт. Прокравшись вперед, я приник глазом к дырке от сучка, чтобы наблюдать за происходящим. Театр, как и цирк, был набит битком. Настоящий аншлаг. И тут я увидел их, прямо в первом ряду. Там была вся моя семья. Вернер, нежно держащий Анну за руку. Рядом бабушка, а с ними Кира, Паули и Том. Ой-ой, какой же несчастный вид был у Киры. Глаза опухли, словно она только что плакала. Она казалась очень бледной. Паули приобнимала ее за плечи, как бы оберегая, но и сама выглядела немногим лучше. Да и Том был встревожен. От этого зрелища мою маленькую кошачью грудь сдавила страшной тоской. «Эй!» — ужасно хотелось закричать мне в тот момент. «У меня все хорошо! Все идет как по маслу! Не переживайте!» А еще больше мне хотелось просто броситься к Кири, запрыгнуть к ней на колени и лизнуть ее в нос. Но, к сожалению, это было невозможно, и я это понимал. При виде дорогих сердцу людей у меня, должно быть, вырвалась довольно печальное мяу, потому что ко мне подошла Онелли и встала рядом. «О, что с тобой? Тебе нехорошо?» — обеспокоенно спросила она. «Да нет», — вздохнул я. «Взгляни вон туда. Там впереди сидит моя семья». Онелли попыталась тоже посмотреть в глазок от сучка. Рога мешали, и ей пришлось сильно извернуться. Зрелище вышло весьма забавное. «Какие из них твои?» — уточнила она. «Грустная девочка в темном свитере и трое взрослых рядом с ней», — гордо пояснил ей я. «Ага, что ж, они производят приятные впечатления», — сказала он «Да», — от всей души согласился я. «Они в самом деле очень-очень хорошие». Коза посмотрела на меня с сочувствием. Уинстон, дружище, наверняка мы сможем отвести тебя к ним уже завтра. Идёт? Олрайт?» «Олрайт». Цирковое представление в театре, кажется, принимали хорошо. Во всяком случае, каждый номер сопровождался бурными аплодисментами. Но в глазок я видел, что Кира веселилась меньше остальных, и мыслями витала где-то далеко. То и дело она окидывала зал ищущим взглядом и поминутно заглядывала под сиденье. Это, разумеется, не понравилось бабушке, которая предостерегающе похлопала внучку по плечу. Бабушка считает, что дети должны уметь иногда посидеть смирно. Потом прозвучала уже хорошо знакомая мне барабанная дробь. «Наш выход!» Мы устремились на сцену, и поскольку тут не было бортика манежа, я запрыгнул на обтянутый бархатом деревянный ящик который поставили на сцену специально для меня. К сожалению, сидеть мне пришлось спиной Кири, и я чуть не свернул шею, пытаясь взглянуть на нее. Она же по-прежнему меня не замечала, а вместо этого смотрела, как Пат с Паташоном выполняли свои дурацкие кувырки. В какой-то момент Паули толкнула ее локтем бок и взволнованно показала рукой в мою сторону. И тут моя Кира повернула голову, увидела меня, и широко распахнула глаза, не в силах поверить увиденному. Я подмигнул ей и попытался отправить мысленное послание. «Юху, это и правда я! Да-да, все так и есть! И хоть ты, скорее всего, не поверишь, но сейчас твой Уинстон прыгнет прямо в горящий обруч!» Нет, она не поверила глазам, покачала головой, прошептала что-то Паули на ухо и пожала плечами. «Что ж, сложно винить ее в том, что она меня не узнала. Ведь дома я настоящий профессорский кот, и ни малейшей склонности к акробатическим трюкам обычно не демонстрирую. Ну, разве что изредка, когда хочу произвести впечатление на одету. Во всех остальных случаях моя зона комфорта — это диван в гостиной. Разве могла Кира предположить, что я за один день не только попаду в компанию зверей-артистов, но и стану одним из них?» Барабанная дробь и тушь Настала очередь моего номера. К счастью, корзинка, которая спустилась за мной, была точно такой же, как в цирке. И это меня немного успокоило. Но вот под потолком все выглядело совсем иначе. Предназначенная мне площадочка была куда меньше, я едва на ней уместился, и обруч тоже как будто съежился. Боже, как же мне сквозь него проскочить! Наверное, не стоило так налегать на еду. — Дыши! — прошелестело вдруг откуда-то сверху и сбоку. Клянусь своей когтеточкой, коллега Бартоломео и впрям не бросил меня в беде. Он прибастился на одной из металлических шин с прожекторами и ободрительно подмигивал мне оттуда. — И помни о расстоянии. И вот обруч загорелся, я нашел свой центр, сосредоточился, успокоил дыхание и прыгнул. К несчастью, на пару сантиметров дальше, чем было нужно, и мои передние лапы повисли над бездной, в то время как на площадку я приземлился лишь задними. На мгновение я завис в воздухе и услышал, как по рядам зрителей прокатился испуганный шепот. Изо всех сил отшатнувшись назад, я выпустил когти и кое-как сумел зацепиться за выступ всеми четырьмя лапами. Уф, пронесло. Публика внизу облегченно возликовала, Бартоломео тоже наконец шумно выдохнул. На сцене меня тут же схватил сеньор балателли и я ждал, что он сейчас начнет орать за чуть было не испорченный номер. Однако он широко ухмылялся и казался весьма довольным. Э! шепнул он мне на ухо, хорошая идея! Теперь всегда так делать. Больше экшен, мольто периколозо! очень опасно! Тут на душе у меня заскребли кошки. Кажется, я случайно подложил бедняге Бартоломео свинью. Пока я раздумывал, как лучше всего объяснить это моему приятелю, а Балателли нес меня по сцене, гордо выпить в грудь, в публике вдруг началась странная суматоха. «На помощь!» — крикнула пожилая дама, в заднем ряду вскочив со своего места. «Моя сумочка! Меня обокрали!» Все повернули головы в ее сторону, но тут же развернулись к другой женщине, завопившей. «О, Боже! Мой телефон пропал! Это воры-карманники! Сделайте же что-нибудь!» Когда еще трое зрителей заметили, что у них что-то украли и возвестили об этом громкими криками, в зале началась настоящая паника. Все повскакивали с мест и бестолково забегали. И тут какой-то мужчина рявкнул. «Вот он! Это он!» и указал пальцем на сцену, где перед финальным поклоном собралась вся цирковая труппа. «Я все видел! Это клоун! Хватайте вора!» Несколько каких-то типов выскочили на сцену и схватили ошарашенного Чарли, который беспомощно бормотал. «Но я же ничего не делал! Пожалуйста, отпустите меня! Что все это значит?» Однако мужчины крепко его держали. Один из них вытащил телефон и сказал... «Я звоню в полицию, а уж они пускай разберутся. Делали вы что-нибудь или не делали, подлый ворюга!» У Чарли был такой вид, словно он вот-вот расплачется. В моем кошачьем мозгу тут же заскрипели шестеренки. Что-то здесь не вяжется. Чарли наверняка никакой не вор, он для этого слишком милый. И как клоун мог что-то украсть во время представления?» Он все время стоял на сцене или за кулисами. И в зрительный зал между делом не отлучался. Я бы это заметил. Да и публика тоже. Ведь клоун в парике с большим поролоновым носом сразу бы привлёк внимание. Но я, похоже, был единственным, кому обвинение показалось совершенно нелогичным. Потому что все остальные смотрели на клоуна очень сердито. Тут я заметил, что Кира, Паули и Том о чем-то оживленно шепчутся. Время от времени они поднимали головы и бросали на бедного Чарли взгляды, полные сомнений. Значит, все же не мне ни одному это показалось странным. По лицам ребят я понял, что они решили расследовать это дело. Впрочем, ничего другого я от них и не ожидал. Эти трое — опытные детективы, которым уже удалось расследовать множество загадочных случаев разумеется, не без моей помощи. Ведь я их главный соратник на четырех лапах. И без моего чутья ничего бы не вышло. Я погрузился в раздумье, машинально размахивая кончиком хвоста. Нужно было как-то помочь Чарли. Я не сомневался, что преступник не он. Какое везение, что я застрял в этом цирке. Ведь где, как не тут, удобнее всего начинать расследование. Уж я докопаюсь до правды. И замаскировался я лучше некуда. Итак, решение принято. Отныне я кот, работающий под прикрытием.